Глава 1077. Трактат Дао Божества. Главной целью пятых золотых врат Стеллы было развить в учениках веру в секту. Когда стоял вопрос «Кто прав, а кто виноват», иногда было важно принять решение и объяснение своей секты, а не руководствоваться собственными суждениями. Если ученик не демонстрировал веру в секту, то испытание не начиналось, а самого ученика выкидывало из золотых врат Стеллы, как чуть не произошло с Мэнхао. Если ученик демонстрировал веру, то испытание по-настоящему начиналось, тогда уровень его культивации и глубина веры все кто определяли его положение в списке. В мире испытания продолжали появляться нечестивые дьяволы, хотя их формы каждый раз немного отличались от предыдущих. Когда имя Манхао вошло в список из тысячи практиков, резня прекратилась, но испытание не закончилось. Мир вокруг него разбился на части и превратился в совершенно иную сцену. Он всё ещё находился в секте и вновь получил приказы. «В этот раз они были захватчиками». Голос секты сообщил им, что эти земли на самом деле их родной дом, они должны подавить любое встречное сопротивление и убить всех вражеских практиков. Затуманенность ситуации оставила многих в замешательстве, но в конце оказалось, что секта сообщила им правду. Это место действительно некогда было их родным домом. В этом сражении имя Мэнхау преодолело пятисотую строчку, и вновь вся вокруг изменилось. В новом мире они получили новые указания от секты, с каждым сражением он поднимался всё выше, 400, 300, 200 и, наконец, 100. Похоже, после сотого места каждая следующая строчка равнялась всего одному новому миру. Пейзажи и ситуации сменялись со все возрастающей скоростью. Когда Манхаус забрался в двадцатку лучших, он уже побывал во множестве миров. Единственным, что никогда не менялось, была секта, их приказы и верность суждений. В чём-то это напоминало промывку мозгов. Во всех этих ситуациях, что бы ни происходило, секта всегда оказывалась права. С верой в секту испытания продолжалось, стоит ей дрогнуть, как его изгонят отсюда. В конечном итоге Манхау добрался до десятки лучших, предыдущий мир разбился и превратился в очень знакомое место — в планету Южные Небеса. В его родной дом, с которым было связано столько воспоминаний. Но сейчас при виде планеты Южные Небеса его сердце дрогнуло. Его напускная демонстрация веры в секту начала давать трещины, изгоняющая сила, похоже, заметила это и едва заметно усилилась. «Это место – планета чужаков! Истинная планета Южной Небеса, Девятой Горы и Мори была уничтожена и превращена во врата! Из этих врат и появилась новая планета! Уничтожьте это место! Используйте его силу и оброшьте звёздные врата!» Голос секты стих Манхау огляделся, обнаружив вокруг множество практиков. Практически все были ему знакомы, хоть он и не мог вспомнить их имён. Он признал в них собратьев по секте из прошлых вас испытания – людей, с которыми сражался плечом к плечу бесчисленное число раз. С урёвом их армия устремилась к планете южные Небеса. Сердце Мэнхоу задрожало при виде знакомых гор, рек, равнин, а также старых друзей. Обейте всё живое на планете! Когда явятся чужаки, их линии крови пробудятся, и они станут нашими врагами! Уничтожьте эту планету! Сотрите её со звёздного неба!» После этой команды голоса началась резня. Только Мэнхоу остался парить в тишине, Изгоняющая сила начало на нём фокусироваться, когда множество голосов принялись звать его присоединиться к ним. Наконец Манхау втянул полную грудь воздуха и исчез, появившись между армией практиков и людьми планеты южные Небеса. Он развёл обе руки в воздух, чтобы прекратить наступление армии, как вдруг его крепко схватила изгоняющая сила, а ему в уши ударил голос. «После всего пережитого ты всё ещё не веришь в кто С болью в голосе сказал неизвестный. «Коле так...» «Ты собственными глазами узреешь истину!» Голос секты превратился в силу, которой Манхау не мог противостоять. Она пригвоздила его к месту в звёздном небе, а потом заставила исчезнуть армию практиков его секты. Следом за один миг для планеты южные Небеса, казалось, промелькнули века, внезапно из неё начала рваться невероятная сила. Прямо на глазах у Манхау планета начала сдвигаться со своего места. На её прежнем месте действительно оказалась чёрная дыра. Она была похожа на врата. С появлением врат вспыхнул луч света, от планеты Южной Небеса послышался чудовищный рёв. Пока этот странный свет расширялся, из врат вылетела бабочка. Она была невообразимо гигантской и казалась необъятной. Удивительно, ноцатой бабочки в окружении смертоносной ауры вылетело множество практиков чужаков. Где бы они ни прошли, падали звёзды и раскалывались планеты. Множество практиков погибло с криками на устах. Девятая гора обрушилась. Девятое море вскипело! Вскоре вся девятая гора и море превратились в руины, погибших было не счесть. Одних Манхао знал, других нет. Все они погибли. Планета Восточный Триумф, планета Северный Тростник, планета Западное Воздаяние раскололись. В финальной сцене огромная чёрная черепаха с мучительным и бесконечно скорбным воем была разорвана на части. От неё не осталось ничего, кроме бесформенной окровавленной плоти. На этом видение оборвалось... Манхау тяжело дышал, напрочь забыв о своём желании вырваться. После этого изгоняющая сила выбросила его из мира. В самый последний момент в его ушах прозвучал древний и очень печальный голос секты. «Теперь ты веришь!» По телу Манхау прошла дрожь, когда перед глазами прояснилось, он обнаружил себя в мире бога Девяти Марей рядом с пятой каменной стеллой. В списке его имя находилось на десятом месте. Со всех сторон на него обрушился шквал криков и голосов, но Манхау, казалось, находился где-то в другом месте. Он практически не слышал гула голосов. В забытии, глядя на каменную стелу, спустя какое-то время в его голове прозвучал голос Мастера Шеня. «Испытание пятых золотых врат для всех начинается одинаково. Однако все те, кто добираются до первой десятки, переживают разные вещи. То, что ты видел, может быть видением будущего или простыми фантазиями». Манхау посмотрел на мастера Шеня, после длинной паузы он тяжело вздохнул и развеял тревожные мысли, чтобы он не говорил, но это испытание произвело на него глубокое впечатление. «В итоге всё решает сила!» – подумал он. «Даже быть последнее видение реальным, если бы я был достаточно силён, то смог бы просто убить появившуюся бабочку. И тогда исход был бы совершенно иным. Вера в текту не важна. Важно только стать достаточно сильным!» С ярким блеском в глазах Манхау сложил ладони и поклонился мастеру Шеню. После этого он решительно полетел к следующим золотым вратам Стелли. Трёхмесячный срок практически подошёл к концу. Манхау хотел заполучить 300 миллионов бессмертных нефритов. Вдобавок ему хотелось навеки оставить свой след в мире бога 9и морей. «За исключением пятой Стеллы, я хочу, чтобы моё имя находилось на первой строчке каждых золотых врат Стел. Если у меня не выйдет в этот раз...» Тогда я точно добьюсь этого перед уходом отсюда Манхау глубоко вздохнул и полетел к седьмым золотым вратам стелли которые испытывали божественное сознание божественное сознание не являлось его сильной стороной, с другой стороны у него имелся первый том трактата дао божества который он культивировал в прошлом по легенде трактат Дао божества был величайшим трудом в котором описывались методы усиления божественного сознания вот только после культивации этого трактата маннхау не почувствовал ничего действительно впечатляющего Он помог ему с божественным сознанием ещё во времена смертной культивации. После вознесения на царство бессмертия и резкого подъёма культивации, божественное сознание стало одной из его слабостей. Именно по этой причине морская дочь смогла остановить его силы божественного сознания. Что до слабостей, стоило ему о них узнать, как он неустанно принимался закрывать эту брешь. Может ли такое быть, что я просто неверно его культивировал? Или это вообще не настоящий трактат дау-божества? В его разуме возник трактат дау-божества. Добравшись до седьмых золотых врат Стеллы, он без колебаний растворился внутри. Удивительно, но его имя сразу же появилось в списке. Собравшиеся вокруг Стеллы ученики принялись гадать, какое же место удастся взять в Мэнхао. Внутри мира седьмых золотых врат Мэнхао запрокинул голову, отбросив назад свои длинные волосы, и вздревел. Весь мир состоял из лестницы в десять тысяч каменных ступеней. Каждая ступень символизировала один ранг. Первые девять тысяч оказались до боли простыми, но последняя тысяча вызвала у Манхау множество трудностей. После каждого шага его со всех сторон окружала сила божественного сознания, которая пыталась пробиться внутрь и разрушить его разум. В голову бурным потоком попадали множество сбивающих с толку мыслей, терпеть такое постепенно становилось всё труднее и труднее. В то же время, чем больше он противился их влиянию, тем быстрее росло божественное сознание. К тому же, по мере продвижения вверх с трактатом Дао Божества в голове, он постоянно постигал и получал просветление относительно новых манимотехник. Шло время. Практики снаружи Седьмых Золотых Врат наблюдали за движением имени Манхао. В этот раз его скорость была куда ниже, чем на прошлых стеллах. Его слабость – божественное сознание! не на пятой, ни на девятой стеле он не поднимался так медленно. Единственный способ гладко пройти испытания Седьмых Золотых Врат – это иметь сильное божественное сознание. Посмотрите, как медленно он прогрессирует! «Судя по всему, попасть в десятку лучших будет ой, как непросто!» Пока толпа негромко шумела, Манха убила крупный дрожь в мире седьмой каменной стелы. Его глаза сильно покраснели, но на губах играла улыбка. «Так вот, как надо культивировать трактат до обожества! Теперь я понял!» Он выполнил двумя руками магический пост, превратив своё тело в некое подобие черной дыры, В воздух сотряс рокот, когда он начал вбирать в себя атакующее его божественное сознание.